Глава 62. Комната, где в большой постели, накрытым красным шёлком матраце лежал лорд Энандаль, была холодным, высоким и огромным покоем, обставленным мебелью в суровом стиле средневековья и той модернистской готике, какой в бульварных театрах обставляют исторические драмы. На туалете со стрельчатым зеркалом среди маленьких хлипких ложечек стоял ряд склянок и раскрытых лекарств. а сквозь стеклянную дверь виднелись два гигантских лакея, полудремлющих на принесенных из гостиной креслах. Наружи была мрачная, немного раздражающая печаль больших пространств мертвой воды. И время от времени сквозь раскрытое окно скользили, словно летучие мыши, маленькие дуновения ветра, колебавшие полуугасающее пламя лампы и приносившие в ужасную комнату резкие смены света и прозрачных сумерек. Сидя по постели, Фастен плакала, уткнувшись головой в покрывало. Плакала над больным, чьё тело было неподвижно, но пальцы, бледные и страшно скрюченные, собирали на груди простыню в небольшие комки. Когда она подняла голову, возле постели стоял незаметно вошедший доктор. Старик с длинными волосами, откинутыми назад за уши, на манер дженнера, выклезястическим костюме какого-нибудь протестантского министра, бормотавший сквозь зубы: "Да, начинается". подразумевая страшное слово. Господи, вы говорите, и Фастен остановилась в середине вопроса. Мужайтесь, ударение уронил доктор. И он сел рядом с ней, уставившись на организирующего холодным оком науки, изучающей смерть. Фастен взяла руки Уильяма и ласками, подобными тем, которыми матери пытаются успокоить гневную нервность ручонек своих малюток, Старалась утишить беспокойные руки и прекратить это ужасное комкание одеяла. Врач тот всё продолжал рассматривать лицо умирающего со странной настойчивостью и вниманием, которое затем перешло к как бы удивлению. Он наклонился вправо, влево, чтобы лучше видеть, уронил что-то вроде "быть не может", вынул из кармана футляр, долго протирал им стёкла очков, наконец поднялся. Снял абажур с лампы, свет которой озарил всё лицо молодого лорда. И стоя так у кровати, откидывая напросто не свой суровый силуэт, повторяющий его недоумённые жесты, доктор заговорил отрывистыми фразами: "Нет, это не люже. Это случай, какой можно встретить лишь при особых условиях. Видите ли, сударь, не странную игру мускула ризориуса и большого скулового Случай, который никогда еще не подвергался научному наблюдению. Медицинские книги, немецкие, французские, английские, упоминают об этой агонии. Да и упоминают ли они? Но ни одна книга ни одной страны не описывает ее. И мы знаем о факте ее существования лишь по тому упоминанию об этом явлении, которое со слов Траншена делает госпожа Депине, одна из ваших соотечественниц. остающиеся в воспоминаниях минувших веки но посмотрите однако рисунок смеха становится совершенно явственным о дорогие сударне вам придётся присутствовать при очень тягостном зрелище приготовьтесь быть свидетельницей сардонической агонии я покину вас лишь на минутку и вернусь тотчас же после визита на виллу Каленбург Я хочу записать феномены, которые будут происходить. Оставшись одна в комнате, женщина была охвачена несказанным страхом. Она хотела пойти запереть окно, чтобы прекратить эти ночные дуновения, которые делали мгновениями комнату ещё более страшной и не посмела. Она хотела позвать слуг, которых видела спящими по ту сторону двери, и не нашла в себе мужества. И не смея уйти отсюда перед этим лицом умирающего на котором смеялась смерть, она закрыла обеими руками глаза. Проходили часы ночи, а врач не возвращался, и часы становились всё чернее, всё молчаливее, всё ближе к полуночному грозному приходу той, что бодрствует у изголовья умирающего. Афастен, всеушедшая в свой страх и пригвождённая к одному месту, оставалась всё в том же положении, прижав руки к глазам, не осмеливаясь смотреть. Прошло много, очень много времени. Наконец она рискнула взглянуть сквозь чуть разжатые пальцы, посмотрела вторично, посмотрела ещё и вдруг, охваченная диким любопытством, почувствовала, как её покидает страх и какая-то часть её горя. Потом внезапно она почувствовала, что не в силах отвести глаз от странной агонии лица. Её руки освободили лицо, упали на колени, и она Неподвижно смотрела, смотрела вопреки себе. И от этого рассматривания, подобно тому, как в палате госпиталя проносятся среди больных заразительный поток нервических припадков, рот, губы трагической актрисы, помимо ее воли, стали повторять все движения рта и губ умирающего, воспроизводить то острое и страшное, что было в этом смехе на лице организирующего. Ибо то не была печальная улыбка, неопределённая и оспоримая. Теперь это уже был смех. Да, смех, появляющийся и исчезающий в одно время с хрипением горла, смех, кривящий в какой-то дикой иронии сведённые губы, смех, бегущий в мрачном риктусе последних конвульсий, смех, обыкновенно являвшийся нежной печатью счастья и радости, и ставший какой-то ужасающей сатанинской карикатурой. Словом, самая изумительная вещь, какую дано видеть драматическому артисту. И это зрелище, убив на мгновение любящую, насильно заставило в женщину войти актрису. И незаметно, от имитации нервной и невольной, вопреки своему состоянию в этот час, Фастен была деспотически приведена к имитации сознательной, словно работая над ролью, над огоней театрального эффекта. И смех, который подмечала она на губах своего любовника, скоро стал для неё объектом искания. Тот ли он, что у неё на губах, и она оборачивалась в искол ответа в стрельчатом зеленоватом зеркале старого туалета, стоявшего сзади неё. Вся отдавшись своей работе актрисы Фастен услыхала вдруг яростный удар звонка в глубине постели, и тот, чуже повернув голову, встретилась с взором умирающего, которому сознание вернулось словно чудом. Два лакея вошли в комнату. «Турн аут, дат вуман! Выведите вон эту женщину!» Сказал молодой лорд голосом, в котором ожила вся неумолимость саксонской расы. Фастен прильнула губами к рукам любовника. Он резко оттолкнул ее, говоря «Артистка!» «Ничего больше! Женщина, не способная любить!» И откинувшись, чтобы умереть, лицом к стене, лорд Энендаль бросил вторично через плечо и ещё повелительнее: "Turn out that woman. Выведите вон эту женщину.